Глава 5. Мастер Денис. Полицейский обернулся и вопросительно посмотрел на коллегу. Тот поднял длинную прозрачную трубочку, внутри которой слабо клубился сиреневатый туман. «Мага след показывает мизерные колебания или примерно тающее заклинание, или...» «Мага-кот», — понимающий усмехнулся Денис и многозначительно посмотрел на меня. «Думаю, грыз хвостом помахал». И добавил громче. Ищите дальше, нужны улики. Я сделала вид, что не поняла, на что намекает мой нечаянный любовник. Честное слово, с удовольствием бы улизнула, лишь бы не видеть так близко, не ощущать поже его колкий взгляд, не чувствовать угрозе ни совести. Одна ночь, а я виновата перед двумя мужчинами. А вот они бы и ухом не повели. Переспи после парочки бокалов с подцепленной в баре девицей. И где справедливость? Почему ли женщины ощущают вину за случайную связь? И долго мне здесь сидеть, раздражённо спросила я. Мастер Родион уже всё тебе объяснил. Отпусти, у меня куча дел. Скажи каких, холодно улыбнулся Денис. Мы следом поедем, время сэкономим, собирая трупы. Будто за мной вечно одни трупы, недовольно буркнула я. Денис лишь саркастично приподнял брови. Я не выдержала и фыркнула. Труп медлавого тренера академии вспомнил. Так там и Даниил был, хоть за ногу. При упоминании коллеги настроение испортилось у нас обоих. Лицо Дениса словно в маску превратилось, да и моё, думаю, выглядело не менее привлекательно для зомби. Я сдалась. Фёкла приказала назначить Макдоку встречу. Но ну, о садовнике говорить не стало, не хватало ещё, чтобы полиция меня обставила. Еще никто не обходил победительницу всех гонок. На метле, правда, но не важно. Вот распутаю дело за один день. Пусть им всем стыдно станет, что не видели то, что на поверхности. «Я подвезу», — иронично хмыкнул Денис и, прежде чем я возмутилась, торопливо добавил. «Как раз направлялся в клинику, как услышал о вызове по знакомому адресу». Спина похолодела. «В вызове?» Помялась и осторожно уточнила: "А кто вызвал полицию?" "Не стоит переживать", понимающе улыбнулся Денис. "Конечно, одна бдительная старушка сообщила о подозрительной рыжей девушке с огромным страшным магакатом". Улыбка сползла с его лица, глаза потемнели. "Но здесь мы не по этому звонку. Был получен анонимный вызов с одноразового телефона. Мало того, заворажённого Некто изменённым магией голосом сообщил, что в квартире находится труп. Мы даже не смогли определить, из какого района был сделан звонок. Я невольно поёжилась и благодарно посмотрела на Дениса. Вот и разгадка его настойчивого стремления подвести. Предположил, что некто, заметив меня или что вероятнее, получив сигнал о магическом вторжении, попытался подставить. А это значит, убийца знает, кто обнаружил труп. Придавив горло вопящей гордости, кивнула: "Хорошо, подвезИ". К нам подошёл полицейский с магаследом, покосился на меня с подозрением и проговорил: "Ничего. Единственный след на двери. Погибла жертва явно от магического воздействия, но нет даже малейшего следа. Смерть наступила 3 дня назад". Денис кивнул, а я решилась спросить: "А это магическое воздействие?" Оно могло быть не извне. Полицейские переглянулись. «Верно», — взмахнул могоследом парень. «Рана могла быть сделана и изнутри. Тогда понятно, почему нет следов преступника». «На вскрытие», — приказал Денис и добавил. «Я к Макдокам». Поднялся и, подхватив меня за локоть, потянул к выходу. Осторожно высвободилась и лживо улыбнулась. «Неприятны мне его прикосновения». как раскаленным железом, честь слова. В машине Денис повертел головой, словно высматривая что-то. Я насторожилась. «Думаешь, он наблюдал за входом, тот, кто сделал звонок?» «Да я грыза ищу», — рассмеялся Денис. «Пожалей его лапки, позови в машину». «Повторяю», — упрямо ответила я, что дверь была открыта. Денис недовольно цокнул языком и завел автомобиль. Вырулив на шоссе, смотря на дорогу, проговорил. «Прости». Я удивленно возрелась на него, а полицейский продолжил деревянным голосом. «За утро. Я не должен был давить, но вчера было так хорошо». Жал губы, на шее дернулся кадык, на щеках залил румянец. С трудом закончил. «Давай попробуем встречаться». Заскрежетало зубами. «Вот упрямец, непробиваемый». Сказала же, что это была ошибка, намекнула, что прыгнула в постель по пьяни. Неужели не понимает, каково мне? Впрочем, с намёками у меня всегда было туго. Никто особо их не понимал. А вот правда давалась легко. Отвернулась и провожая мрачным взглядом весёлые яркие домики, украшающие престижную Колоровскую улицу, звеняще проговорила: "Прости, но я люблю другого". Знаю, Денис зло крутанул руль и резко нажал на газ. Я еле успела схватиться за поручень, чтобы не разбить нос о стекло. Вчера рассказала всё. Знаете, что ощущаешь, когда на вас из окна выливают ведро помоев, а вокруг стоят люди, даже не смеются, только смотрят. А вы готовы провалиться сквозь землю, лишь бы исчезнуть вот прямо сейчас. От заногу. Как мне захотелось испариться. Всё рассказала полицейскому, и о ночи с Даниилом, и о моём признании, и о том, как меня отвергли. Чес слово, лучше бы на скутере поехала. Выбор между возможным преследованием убийцы и поездкой с Денисом, не задумываясь, сделала бы, но поздно. Не убежать, не скрыться. Уж из машины на полном ходу я выпрыгивать не буду. Не потому ли полицейский прибавил скорость, чтобы и не пыталась. «Все равно!» — наконец проговорил Денис и тихо добавил. «Я предложил попробовать забыть его со мной, и ты согласилась». «Потому что была в стельку!» — крикнула я и зло посмотрела на полицейского. «Неужели ты не видел? Мне даже снилось, что я с Даниилом!» Он побледнел, и я прикусила язык. «Ать за ногу! Этого, наверное, говорить не стоило!» Остаток пути мы провели в напряжённой тишине, и как только машина остановилась, я бешеной метлой вылетела из салона. Центральная клиника акушерства Максфера поражала сверкающим великолепием. Ощущение, что здесь не рожают обычных младенцев, а кропотливо создают совершенных людей. Высоченное серебряное здание, дорогие машины на парковке, улыбающийся во все 300 зубов вышколенный персонал. Белоснежные костюмы и запах денег. Сильный, мятно-терпкий, со жгучей раздражающей перчинкой. То, что у меня заняло бы часа три, для Дениса оказалось делом трех минут. Стоило полицейскому достать удостоверение, как ледяное равнодушие стекло с девицы за стойкой регистрации. Она испуганно улыбнулась, пискнула, что сейчас позовет, и испарилась. Я даже восхищенно присвистнула, Чем заслужила рекашетка с их взглядов, женщин в костюмах стоимостью с призрака. Неловко одёрнула футболку, проверила, чистые ли коленки на брюках. А вот на молодого человека в форме дамочки посматривали с заметным интересом. Учитывая, что скорее всего они беременны, это было, как минимум, странно. Ты красивая, зачем-то сказал Денис. Женщина в стругом платье цвета пепельной розы И с залачиной дулей на голове посмотрела на симпатичного полицейского так изумленно, что я невольно рассмеялась. Денис с улыбкой добавил. Особенно, когда не обращаешь внимания на мнение других. Я фыркнула, отвернулась, рассматривая персонал и посетителей. И тут услышала знакомый низкий голос. «Мастер Денис?» Сердце, казалось, ухнуло в живот. По телу прокатилась волна жара. «Даниил? Медленно повернулась и при взгляде на преподавателя истории древнейшей магии ощутила, как в груди всё взорвалось. За руку коллеги держалась невысокая миловидная девушка с огромными зелёными глазами и пухлыми губами. Белоснежная форменная одежда не могла скрыть ни тонкой талии, ни высокой груди, ни длинных ног. Даже Денис восторженно смотрел на красотку, а ведь раньше при мне никогда не пялился на девиц. Опираясь на трость, Даниил осторожно высвободил увечную руку и протянул полицейскому. Денис легонько пожал бесчувственную ладонь и искренне проговорил. «Рад вас видеть, мастер Даниил, и вас, Макдок, мило!» Я вздрогнула и пристально вгляделась в лицо красотки. «Так это и есть Макдок, которая принимала роды. Совсем молоденькая, казалось, ей нет и двадцати двух. Стало горько». Даниила действительно преследуют женщины, покачала головой. Нет, это же он приехал в клинику. Что-то хотите сказать, мастер Евгения? официально спросил Даниил. Я сжала челюсти, с трудом сдерживая порыв вырвать из его руки трость и огреть по голове. Ненавижу своё полное имя. И этот гад Чернаокий прекрасно об этом знает. скрипнула зубами. и расплылась в фальшивейшей улыбке, сапнула Дениса за локоть, прижалась к боку полицейского. «Мы хотели бы поговорить с вами, Макдок, по делу о пропавшей дочери мастера Родиона». «А вы?» многозначительно приподняла брови Мила. Я мстительно промолчала, делая вид, что не понимаю намека. Женщина передернула плечами и резко спросила. «Кто вы? И по какому праву?» Денис поперхнулся под моим злым взглядом и подавился именем, которое намеревался произнести. Откашлялся и прохлепел. «Это Джо. Она помощница ведьмы Фёклы, которая помогает полиции в расследовании по личной просьбе мастера Родиона». Я иронично покосилась на Дениса. «Сейчас. Помогает Фёкла». Разбежалась и взлетела. Ощутив изучающий взгляд Даниила, вздрогнула. Недовольно посмотрела на мага и вскинула подбородок. Мол, держись за свою новую женщину, глазей на неё, а я теперь с другим. Понятно, мрачно пробормотала Мила. Мне всё меньше нравилась эта женщина. Какая-то она совсем не милая. Противная, если честно. Сначала кажется, что невинная куколка, но потом замечаешь и резкие движения, и острый холодно оценивающий взгляд. Словно она мгновенно рассчитала мой годовой доход, вычла налоги и записала в неплатежеспособные. Не рожать ни в этой клинике, не рожать. Впрочем, я и так этого делать не собиралась. Да ещё у Макдоков, которые теряют младенцев. Извините, мне придётся ответить на очередные бестолковые вопросы, улыбнулась мило преподавателю. И я зло сжала кулаки. Вот же противная, покосилась на Дениса. Но лицо полицейского оставалось спокойным. Либо ему действительно всё равно, либо держит себя в руках, отметила, что вообще не со мной, ему это делать не удаётся, в отличие от Даниила. Кажется, парень действительно влюблён, вздохнула. Мила же поцеловала коллегу в щёку, победно покосилась на меня и широко улыбнулась. Следуйте за мной, джентльмены. При этом выразительно осмотрела меня с головы до ног. чтобы я не сомневалась, что сказано это было специально. И тут злость испарилась, я расхохоталась и, подхватив Дениса под руку, кивнула. «Рискнешь войти в оплот орущих младенцев?» «С тобой», — без тени улыбки уточнил Денис и серьезно кивнул. «Готов войти куда угодно». Я поспешно отвернулась от Даниила и, ощущая между лопаток зуд от его изучающего взгляда, потощила полицейского затаропливо удаляющаяся милой